Глава 40. Как быстро люди привыкают друг к другу. Зигрун приехала и уехала один раз, два раза, три раза. Вот она опять уехала, но скоро вернется. А сколько радости заключает в себе это привыкание. Встретившись осенью, Каспар и Зигрун радовались, что все было как всегда. Радовались привычному течению дней. Ужину в итальянском ресторане, совместному визиту в книжный магазин, Зигрун радовалась урокам музыки, а Каспар — возможности снова выбирать для нее музыку на ночь. Кроме общих привычек, у них уже были общие воспоминания, а из воспоминаний рождались планы. «Помнишь, как мы год назад ходили в филармонию? Давай сходим туда в ближайшие дни. Помнишь, как ты осенью побоялся пойти в поход, в который мы сходили весной? Может, еще раз сходим?» «По желанию, Зигрун, они еще раз сходили в музей Бергрюнна». На этот раз она долго стояла перед картинами Пикассо, молча, не выражая ни отрицательных, ни положительных эмоций. Однажды вечером после ужина Зигрун спросила, «Ты бы приехал ко мне на Югендляйте, если бы они тебя пригласили?» Примечание. Обряд инициации молодежи, возникшей в гитлеровской Германии, национал-социалистическая альтернатива Югендвайе. Конец примечания. Она объяснила ему, что такое «Югенляйте» — праздничный обряд прощания с детством и посвящения во взрослую жизнь, во время которого родные и близкие, друзья и товарищи собираются с горящими факелами вокруг большого костра, поют песни, произносят лозунги и речевки. Виновник торжества должен пройти определенное испытание, а в конце получает пощечину, потому что прощание с детством – болезненная процедура, и во время посвящения в рыцари тоже практиковались пощечины. «Конечно, приехал бы, но ну а как все прошло? Было интересно, какое у тебя было испытание?» Есть разные испытания для мальчиков и девочек. Я еще пару месяцев назад сказала отцу, что хочу настоящее испытание как для мальчишек, а не шить там что-нибудь или плести. Но он меня и оставил в лесу без еды и воды с одним ножом. Правда, не на сорок восемь часов, как положено мальчишкам, а всего на тридцать шесть. Ну и как, выдержала? Конечно. А ты как думал? «Я в лесу хорошо ориентируюсь. Летом там полно грибов и ягод. Правда, можно промокнуть, если идет дождь, но дождя не было». «А какой тебе достался девиз?» «На конфирмацию каждый получает какую-нибудь цитату из Библии, которая должна сопровождать его всю жизнь. «Гори и святи, как солнце». Это отец нашел его для меня. Он говорит, что мы живем в эпоху, которая требует от человека полной самоотдачи». Мы по очереди подходили к костру, получали девизы по щечину, а потом глоток меда из рога и пели «Молодежь встает». Примечание «Молодежь встает» — песня Гитлер-Югенда, написанная Вернером Альтендорфом в 1935 году. Конец примечания. «Было классно, только взрослые очень много пили». «Они начали пить, когда мы вернулись с наших испытаний и пили до самого праздника, а в праздник еще больше. Почему они всегда так много пьют?» каспер решил выяснить происхождение ее девиза, поискал в интернете и узнал, что это слегка измененные слова Гитлера. Он не сказал ей этого. То, что молодежь встает, песня «Гитлер-Югенда», ей, скорее всего, было известно, и это ее ничуть не смущало. «Как ему быть?» Смириться с этим? С тем, что она осталась такой же, как была год назад. Погрузилась в его мир с любопытством, иногда даже с восторгом. Потом стряхнула этот мир с себя, как собака стряхивает воду после купания, и вновь вернулась в свой мир, в свою национал-поселенческую жизнь, словно ничего не произошло. Неужели их совместные летние каникулы, во время которых она вдруг так увлеченно заговорила о Гитлере, а через минуту уже забыла о нем, были лишь исключением? Выходит, что он полюбил ее только в надежде на то, что она отречется от своего мира и выберет его мир. Нет, так любить он не хотел. Да и как он мог хотя бы на минуту вообразить себе, что его личность, его присутствие, его влияние за пару недель справят вылечат душу, которую уродовали 15 лет? Какая наивность, какое самомнение. Они опять пошли в поход. 12 километров по бризенталю Примечание. Бризанталь – лес, расположенный на севере Берлина, недалеко от Араненбурга, часть природного парка Барнем. Конец примечания. Для Зигрун легкая, для него терпимая нагрузка. На лугу, где стояло несколько старых яблонь, Каспар спросил Зигрун, любит ли она стихи, и, не дожидаясь ответа, прочел «Осенний день, еще такого не видал», Недвижен воздух, словно все окаменело, Но падают шурша, то тут-то там Плоды прекрасные с деревьев. О, не мешайте празднику природы! Сбор урожая, что давно созрел, Ведь на зиму светок падает сегодня Лишь то, что солнце теплый луч согрел. Примечание стихотворения «Осенняя картина» Немецкого поэта Кристиана Фридриха Хеббеля 1813-1863 годы. Перевод чечелонова конец примечания когда я познакомился с твоей бабушкой я прочел ей стихотворение о весне сейчас осень и я прочел тебе стихотворение об осени красивые стихи правда и очень подходят к этому пейзажу они стояли и смотрели воздух и в самом деле был неподвижен тишину нарушал лишь едва уловимый ворох листвы а на ветвях деревьев висели в лучах теплого ласкового солнца маленькие сморщенные яблоки. «Да, красивые», — прошептала Зигрун, не желая нарушать этот праздник природы. «А ты много знаешь стихов?» — спросила она, когда они пошли дальше. «Я вот не знаю ни одного. В школе мы как-то разбирали стихотворение, но оно мне не понравилось. Там было про луну и всякое-всякое, а твои мне нравятся». Каспар разозлился на себя. «Почему он ей раньше не читал стихов?» Хоть он и был книготорговцем, но музыку ставил выше литературы. Он предпочел бы написать хоть одну песню, чем опубликовать хоть одно стихотворение, и был бы счастлив, если бы в свое время подарил Бергетт не поэтический, а музыкальный альманах. Но это не повод лишать Зигрун поэзии, хоть она и не знала ни одного стихотворения. Он уже не злился, а радовался перспективе открыть «Зигрун. Мир поэзии». Они опять сходили в филармонию, послушали концерт для скрипки с оркестром Бетховена и симфонию Корнгольда Фадиас мажор. Примечание: Эрих Вольфганг Корнгольд, 1897-1957, австрийский и американский композитор. Конец примечания. Каспар был так же растроган, как когда-то в возрасте 12 лет, когда слушал этот скрипичный концерт по радио, сидя у постели больной матери и деля с ней радость наслаждения музыкой. Он украткой посмотрел на Зигрун, та сидела, сложив руки на груди. Симфонию она слушала с меньшим восторгом, но очень сосредоточенно. Эта музыка явно напомнила ей висайскую историю, что Каспару было вполне понятно. Зигрун не спросила его, что это за композитор, а он, не желая в очередной раз услышать, что и среди евреев попадаются исключения, ничего не стал комментировать. День накануне отъезда выдался холодным, и Зигрун растопила кафельную печь. В последний раз Каспар топил ее для Биргит. В подвале было достаточно дров и брикетов, и Зигрун с радостью продемонстрировала свои навыки грамотного обращения с печью. Когда печь нагрелась, она положила на пол подушки, заварила ежевечерний ромашковый чай, и они сидели, прислонившись к печке спиной. Почти как в лагере, рассмеялась Зигрун. На следующий день, перед самым приездом Бьерна, Каспар спросил ее, что бы она хотела получить в подарок к своему шестнадцатилетию. Книги ей были не нужны, она и так могла брать себе все, что ей нравилось, а вот музыка совсем другое дело, лучше для фортепиано. Сначала ее пугала виртуозность исполнителей на компакт-дисках, призналась она, а теперь, наоборот, подстегивала. Потом она спросила, когда у него самого день рождения и какие у него пожелания. Это тронуло его, но еще больше тронуло его то, что, прощаясь, она опять на глазах у Бьерна обняла и поцеловала его.